Русский язык принадлежит индоевропейской семье языков. Современные индоевропейские языки – это потомки существовавшего когда-то индоевропейского праязыка, который, распавшись, и породил в конечном счёте языки, входящие ныне в индоевропейскую семью. Индоевропейцы, как единый народ, перестали существовать несколько тысячелетий назад. Тогда же распался и индоевропейский праязык. Одним из ответвлений индоевропейского праязыка был язык общеславянский. Его называют также прославянским языком или общеславянским языком основой. Это был язык более или менее единый для всех славянских племён, живших на территории от Вислы и Одаря до Дона, Волги и от Карпат до Балтики. Страница 9 К VI веку н.э. из прост... Про славянского языка выделялось несколько отдельных языков, в частности, древне восточнославянский или древне русский. Это предок современных языков русского, украинского и белорусского. Наконец, примерно с 14 века ведёт своё существование русский язык. формировании которого основную роль сыграли народные говоры, гурпировавшиеся вокруг Москвы. Итак, определяя место русского языка среди других языков мира, следует отнести его к восточнославянской группе славянской ветви индоевропейской семьи из языков. Ближайшие родственники русского языка: украинский, белорусский языки. Более дальние: другие славянские языки: болгарский, сербско-хорватский, польский, чешский. Ещё более дальние: индоевропейские, неславянские языки: германские: немецкий, английский. Романские – французский, итальянский, испанский, румынский. Индийские – хинди, урду, иранские керсидский, таджикский. Балтийские – литовский, латышский. О гинекологической классификации языков, то есть о делении языков мира по общности происхождения – и степени языкового родства смотри подробнее в книге «Реформатский введение в языковедение. Москва. 1967 год». Русский язык – язык великого народа. Сейчас на русском языке как на родном говорят не менее 140 миллионов человек, не считая живших за рубежом выходцев из России и их потомков, для многих из которых русский язык является родным. Русским языком владеет множество людей, не являющихся русскими, которые живут в России, и это не случайно. Ведь изучение, наряду с родным языком русского, способствует приобщению каждой нации и народности, населяющих Россию, культурным достижением всех других народов СССР. Русский язык в нашей стране фактически стал языком межнационального общения и сотрудничества. Что такое современный русский язык? В строгом и точном смысле слова современным следует считать язык наших дней, язык 70-х, 80-х годов XX -го века. В более широком смысле слова современный русский язык Это язык довольно большой исторической эпохи. От Пушкина до Горького, как говорил Ленин. Сейчас мы уже должны сказать от Пушкина до наших дней, поскольку в стихах и в повестях Пушкина, в романах Тургенев, произведения Толстого и Чехова современному читателю понятно почти всё. Страница 10. Наличие некоторых устаревших слов – Форм оборотов речи в тексте не даёт права считать язык того или иного автора несовременным. В случае иного подхода неизбежен вывод, что язык вчерашнего дня уже несовременный русский язык. Что же такое литературный язык? Людей, для которых русский язык является родным, Множество. Но не все они говорят по-русски одинаково. Различия в речи могут зависеть от культурного уровня человека, от его профессии, от того, где он живёт – на севере, на юге страны, в городе или в деревне. Русский национальный язык – есть совокупность всех слов – Всех грамматических форм, всех особенностей произношения всех людей, говорящих на русском языке как на родном. Среди разновидностей разных проявлений русского языка выделяется литературный язык. Исторически сложившаяся, высшая, образцово-обработанная – Форма национального языка – это язык книг, газет, театра, радио, телевидение, государственных учреждений и учебных заведений. Как высшая форма национального языка, литературный язык может быть в известной мере противопоставлен другим разновидностям. диалектом, просто речью и жаргоном. Диалекты – это народные говоры России, преимущественно крестьянские. У говоров есть своя лексика, свои грамматические, фонетические особенности. Это не нетрудно заметить. Сравните, например, речь смоленского колхозника и архангельского помора, сельских жителей Рязанской и Владимирской областей.